Эпилог. Макар. Что-то давненько тебя не было видно, такими словами встретил Макара Андрей, когда субботним утром он переступил порог его кабинета. И сразу должен сказать, что натурщица твоя уволилась. Вот как? Ты как будто и не удивлен. У тебя все в порядке? пригляделся Андрей к лицу друга. Асунулся ты как-то. Работы много, сплю мало, отмахнулся Макар и потер глаза. Спал он немало, а катастрофически мало. По вечерам не мог долго заснуть, ночью страдал от мелькания разных картинок и подскакивал ни свет, ни заря. Даже подумывал начать пить снотворное какое-нибудь, но все никак не решался на столь кардинальные меры. Да и таблетки он терпеть не мог. А на личном фронте как? Задал Андрей вопрос, которого Макар ждал, но отвечать на который готов не был. Нормально? И это все?» – Удивился Андрей. Что-то мне так не кажется. Я думал, что пропал ты потому, что успокоился и забыл натурщицу. Но ну, вернее, забыть ее тебе помогла другая девушка. Но что-то я не вижу признаков счастья на твоем лице, не сдержал он улыбки. Зато я на твоем вижу, усмехнулся Макар. Вижу, что с Лорой у вас все наладилось. Ну, мы даже решили узаконить наши отношения. Жди приглашения на свадьбу, смутился Андрей. Рад за вас. Наконец-то два закоренелых холостяка, влюбленных друг в друга уйму лет, сойдутся и заживут счастлива душа в душу. Макар действительно радовался за друга, как и завидовал тому немного. Он свое счастье, кажется, упустил, и винить в этом должен только себя. Из художественной школы Макар отправился в клуб, куда угодно, лишь бы не сидеть дома в выходной. В будни он допоздна засиживался на работе, но даже так дома его ждал кошмар. Иначе назвать болезненное наваждение не получалось. Сколько лет он не брал в руки кисти и карандаши, а сейчас не расставался с ними ни на минуту, когда находился дома, и рисовал, рисовал натурщицу Луизу и даже танцующую в клубе девушку со спины, какой запомнил ее, когда еще не знал. Все они получились разными, хоть и очень похожими, и в голове Макара образ Луизы троился, не желая складываться в единой. А себя он ненавидел за то, что не остановил её тогда, поддался мимолётной обиде. Чем больше проходило дней, тем тяжелее было на что-то решиться. Настал момент, когда он захотел ей позвонить и не смог. Маргон застал в клубе, хоть и не надеялся увидеть в субботу, и отчего то обрадовался ей, как манне небесной. Видно соскучился сильно, пока не наведывался сюда. А не делал этого уже давно. Не сомневаясь, что Клуб его находится в надежных руках. Ты здоров? нахмурилась Маргарита, рассматривая лицо Макара. Да вроде не кашлю, сделал он попытку отшутиться, что получилось не очень. Так-так, не отреагировала Марго на его шутку. «Садись-ка, сейчас налью нам чаю, и ты мне все расскажешь. Давно не слышала страшилок из жизни. Вот тут она улыбнулась, а Макар понял, что только ей он сможет и хочет все рассказать. Как обычно, в лице подруги юности Макар нашел благодарную слушательницу. Ни разу Марго его не перебила, а лишь кивала головой, и хмыкала периодически своим мыслям, по всей видимости. Да и сам рассказ не занял много времени. Нет, ну я, конечно, знала, что все мужики твердолобы, но чтобы до такой степени сочувственно посмотрела на него Марго, когда он закончил. Ты меня извини, Макар, но твоя проблема выеденного яйца не стоит. Если тебе так плохо без нее, а это видно невооруженным взглядом, то что тебе мешает позвонить ей или пойти к ней? Как ты себе это представляешь? Да она, наверное, смертельно на меня обиделась и видеть не хочет, тряхнул головой Макар. Это ты так думаешь, а я женщина и умею ставить себя на место других, усмехнулась Марго. И если твоя Луиза такая, какой ты ее описал, то она уже давно тебя простила. Хоть обижаться на тебя у нее и был повод. Ты же повел себя как придурок. Знаю, вздохнул Макар, но он чувствовал, как каждое слово Марго проливается живительным бальзамом на его душу, и как зарождается в нем желание действовать, причем немедленно. Почему она боялась тебе признаться? Я отлично понимаю, продолжала рассуждать Марго. Работа на очень специфическая. Мало кто может выставить свое тело на показ, пусть и с закрытым лицом. И Луиза, у тебя девушка очень смелая, чем ты должен гордиться. А вот у тебя причин для обиды не было, уж извини. Да я и не обижался, все произошло слишком быстро. Он вспомнил ту ночь, как смотрела на него Луиза, а он всячески избегал ее взгляда. Я идиот, осознал он всю степень своей глупости. Это точно, не потрудилась успокоить его Марго. Тебе и исправлять все. Луиза. Лу, мы сделали это. Ты веришь? Смотрела на нее счастливыми глазами Даша. Пока еще нет, с улыбкой отозвалась Луиза. Сегодня они сдали последний экзамен, летняя сессия позади, а впереди их ждут каникулы. Даша с парнем собирались махнуть на море на пару неделек. Луизу звали с собой, но оставить папу одного она не решилась, хоть он и чувствовал себя хорошо. Да и у нее была работа. А отпуск ей полагался только в августе по графику. Вот в августе и решит, где отдохнуть. Это дело надо отметить, традиционно предложила Даша. Напиться и забыться, согласна? Луиза ждала этого вопроса, хоть и вынуждена будет разочаровать подругу. Не могу, Даш, извини. Мне сегодня вечером квартиру показывать. Клиент нарисовался, интересуется элитным жильем. а это приличные комиссионные. Ну, может, хоть ненадолго расстроилась Даша. Ну какой смысл идти в клуб на час? Вам там и без меня скучать не придется». Она не сомневалась, что желающих составить Даше компанию наберется немало. Ей, конечно, тоже хотелось отдохнуть, но и богатыми клиентами она разбрасываться не привыкла. «Пойдет в клуб сделка достанется другому маклеру, а это не в ее интересах, как ни крути. Лу, а этот твой? Так и не позвонил? Аккуратно поинтересовалась Даша. Нет. Ну и козёл же он, в сердцах проговорила подруга. Да нет, Даш, я во всём виновата. Надо было признаться ему во всём, вздохнула она. Ага, признаешься в таком, проворчала подруга. С той памятной ночи, когда сначала всё было так замечательно, а потом рухнуло в один момент, прошло три недели. Если бы не сессия, которая съедала все силы и время Луизы, разрыв с Макаром она, наверное, переживала очень тяжело. Но на слезы не осталось времени, а сейчас уже боль притупилась, и разве что тоска жила в душе. И еще она ужасно скучала по Макару, по его объятиям, по запаху. Добираясь до объекта, Луиза размышляла на тему, что клиенты порой попадаются довольно странные. Вот и этот. Встречу назначил на девять вечера, как-то поздновато по общепринятым меркам. Сказал, что ждать ее будет не у нужного дома, а в кафе неподалеку. Типа сначала он хочет обсудить организационные вопросы. Она только потому согласилась вести эту сделку, что клиент заверил ее, что непременно купит квартиру, что она удовлетворяет всем его требованиям. Ну а ради такого какой только придурь не потерпишь. Кафе показалось Луизе довольно симпатичным, ресторанного типа, и даже на входе ее встретила хостес, чего она никак не ожидала. Меня ожидают Здраво предположила Луиза, что клиент уже должен быть на месте, раз она ненамеренно опоздала на десять минут. "Вы, Луиза?" улыбнулась ей хостес. "Да", крайне удивилась Луиза, пытаясь припомнить, называлась ли клиенту по телефону. "Идите за мной, вас ожидают". Зал тонул в полумраке, поскольку на улице уже активно смеркалось. На столах горели свечи, разбрасывая на стены призрачные тени. "Вот ваш столик" подвела хостес Луизу к пустому столику, накрытому на две персоны. Имелась тут и бутылка вина, хоть пить Луиза точно не собиралась. А посмотрела она по сторонам. Ваш кавалер сейчас подойдет», – правильно поняла ее девушка. Он сказал, что отлучится на пару минут, велев накрывать стол к ужину. Заказ он уже тоже сделал. Постойте, как-то все это было неправильно, и в душе Луизы вовсю зарождались сомнения. Клиент ведёт себя странно, и ей это совсем не нравится. Не волнуйтесь, счет клиент уже оплатил, по-своему трактовала ее возглас хостес. Впрочем, среди всех сомнений было и это, что она нарвалась на мошенника и кидало. Прошло минуты две. Луиза слушала музыку и рассматривала от нечего делать пару за соседним столом. Когда перед ее лицом появился букет чайных роз, сначала она испугалась. Следом до нее донесся тонкий аромат цветов и едва уловимая волна знакомого парфюма. Душу всколыхнуло волнение за секунду до того, как она увидела Макара. Он выглядел смущенным и таким родным, что на глаза мгновенно запросились слезы. Но то были слезы радости, и скрывать их Луиза не стала. "Я не буду просить у тебя прощения, потому что не заслужил его", проговорил Макар. Предлагаю начать все сначала, как будто мы встретились впервые. Макар протянул он руку Луизе. Луиза вложила она в нее свою, уговаривая сердце успокоиться, не ликовать так бурно. Ты очень красивая, улыбнулся он, сжимая ее руку. И я тебя люблю, призналась Луиза, не в силах держать это в себе. И ты вот так вот признаешься в любви на первом свидании рассмеялся макар для меня оно не первое ты мне снился и во сне я тебе позировала обнаженной.